Ты понимаешь меня? Нет, ваша предусмотрительность. В самом деле, трудно было понять, что ше означает Сева. Но у Севки, нет, у Командора Пути, появилось скверное подозрение. Что Нурра предал его, и сейчас разыгрывается фарс. Якобы Машка не знает, а на самом деле это прежний тач. Больно уж долго они ходили. Скверная мысль. Однако реальная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 Отправиться с кораблем к холодному и совершить задуманное. Он объяснил, что именно. Машка сказала, глядя на него непроницаемыми глазами тач. «Я должна прослушать регламент заправки и подумать». Нурра принялся, восторженно чесаться и подвывать. тафа мозгляк Мозгляк-то, у которого болты люфтят! Ты его пришиби, арроу!» «А после что?» «После отобьемся! Охрану побьем и на корабле смотаемся!»